Формат 6. Галерея изображений. Галерея изображений — это попросту коллекция изображений, объединенных, как правило, по принципу связи с общей темой или вопросом. Галереи изображений бывают самых разных размеров, от поста из четырех фотографий, загруженного в соцсеть, до галереи изображений из более чем двухсот фотографий с какого-то мероприятия. В большинстве случаев галереи изображений, предназначенные для широкого потребления, сопровождаются еще и текстом, который придает более широкий контекст и самим изображениям, и объединяющий их теме. Он нужен для того, чтобы описать, что происходит на фото, указать, кто есть в кадре, отметить авторские права создателя изображения или сообщить иную информацию относительно происхождения, содержания или значения изображения. Иногда сопутствующий текст представлен в виде краткой подписи, расположенной под или вдоль каждого изображения. Бывает и так, что изображения сопровождаются большими фрагментами текста. Они могут даже отделять изображения друг от друга, благодаря чему получается контент несколько напоминающей статью. Поскольку в последние годы качество камеры и размер хранилища у большинства смартфонов выросли, людям становится все проще делать отличные снимки. В результате галерея изображений становится простым форматом для приложения, с помощью которого можно дополнить контент, первоначально представленный в другом формате. Примеры контента в формате галереи изображений. Контент, представленный в виде галереи изображений, зачастую выглядит как список изображений, расположенных так, что все их можно увидеть на одной странице, без необходимости переходить с одной страницы на другую. Списки изображений, как правило, бывают двух видов ранжированные и неранжированные. В случае с ранжированным списком изображения расположены в определенном порядке, например, так чтобы место каждого изображения в списке указывало на его связь с остальными. Независимо от того, что именно ранжируются, сами изображения или же запечатленные на них люди, места и предметы, порядок размещения изображений должен сообщать место каждого из них в общей иерархии. Зачастую такие ранжированные списки изображений формируются с использованием прилагательных в превосходной степени «главные», «лучшие», «худшие», «самые», «наименее». Порядок расположения в данном случае указывает, какого мнения придерживается создатель списка насчет положения каждого изображения по сравнению с остальными. Спортивный блогер и комментатор может создать ранжированный список в духе 21 самый поразительный снимок с Олимпиады, в котором представят фотографии спортсменов, запечатленных в самый удачный момент во время Олимпийских игр. Компания, производящая губную помаду, может разместить в корпоративном блоге пост с ранжированным списком изображений, которые, по мнению их фирмы, входят в 10 лучших экранных поцелуев всех времен, и каждому легендарному кадру из фильма будет прилагаться цвет помады, предлагаемой компанией. В случае с неранжированным списком порядок изображений не обязательно отражает связь изображений друг с другом или их связь с людьми, местами или предметами, запечатленными на снимках. Хотя изображения могут быть выстроены по порядку с определенным намерением, а сам список может быть нумерованным, с заголовками своей структурой, Все эти цифры и порядок расположения ни о чем не говорят в плане иерархии изображений. Маркетолог сети магазинов здоровых, полезных для фигуры продуктов может создать неранжированный список изображений под названием «13 рецептов смузи, которыми вам захочется украсить свое утро», чтобы показать аудитории несколько простых рецептов аппетитных блюд приготовить который можно из продуктов, продвигаемых данным маркетологам. Мануальный терапевт может разместить в своем блоге список изображений с диаграммами разных растяжек для йоги, которые она рекомендует для устранения боли в спине, без какого-либо порядка. Еще один распространенный принцип создания галерей изображений — слайд-шоу. Контент слайд-шоу может быть точно таким же, как в случае со списком изображений, разве что слайд-шоу демонстрирует изображение по одному за раз в заранее установленном порядке, а не все сразу. В случае со слайд-шоу зрители просматривают каждый снимок отдельно, пролистывая его, нажимая кнопку «Дальше» или щелкая на значок в виде стрелки. Как и списки изображений, Слайд-шоу бывают ранжированными и неранжированными, то есть порядок расположения фотографий может намеренно указывать на их связь с друг с другом, а может не указывать вовсе. Голливудский агент может разместить в блоге слайд-шоу из фотографий со своего мероприятия и назвать его « за кадром оскара 36 честных снимков звезд, что поможет ей показать, как она связана с влиятельными людьми своей индустрии. Стилист-парикмахер может разместить на своем сайте слайд-шоу, состоящее из снимков клиентов до и после его работы. Кликнув на снимок «После», зрители смогут оценить невероятное преображение прически каждого клиента благодаря стилисту. Хотя именно списки и слайд-шоу составляют подавляющее большинство галерей изображений, разумеется, есть и другие принципы их организации. Например, если говорить о печати, многие газеты и ежегодные альманахи делают полностраничные развороты с коллажами из изображений, связанных с конкретным событием, днем или иной темой. Также вы можете организовать и представить галерею изображений в виде иллюстрированного подарочного издания или брошюры для вашей компании. И, разумеется, галереей с тем же успехом можно назвать коллекцию рамок с фотографиями, искусным образом размещенных на стене вашего дома и объединенных темой вашей семьи, домашних животных, любимых цветов или снимков из отпуска. Вопросы для размышлений при создании галереи изображений. Достаточно ли взаимосвязанных изображений, чтобы оправдать создание целой галереи? Нужно ли гарантировать соблюдение дополнительных прав на изображение, необходимые для этой галереи? Важно ли, чтобы изображения были одного размера, формы или положения? Как зритель предпочтет изучать эти изображения? По одному или все сразу? Нужно ли просматривать эти изображения в конкретном порядке? Какой порядок расположения будет наиболее полезным для зрителя? Нужно ли пояснять данный порядок зрителю или раскрывать его принцип? Можно ли просмотреть галерею изображений с мобильного устройства и с легкостью в ней сориентироваться? потребуется ли дополнительный макет или дизайн для аудитории, просматривающей контент с мобильного телефона, где будут размещаться подписи и другая сопровождающая информация.